Глава двенадцатая Вернулись тещи и девочки. Дочки сразу на перебой принялись хвастаться покупками. Младшие Леночки купили сапожки, старшая похвалилась новой шапочкой, обычной с длинными ушками и помпоном на голове. А это я, Светочки, купила. Довольная теща показала мне новое платье. Я помнил такие. Клетчатое красное платьице из хлопка с оборкой по подолу. На груди и плечах тоже пышная оборка с кружевами, и тогда и сейчас они мне казались очень женственными и милыми. Попытался представить свету в рваных джинсах, модных в двадцать первом веке, но не смог. Та рвань, в которой в будущем будет щеголять молодежь, как-то диссонировала с выражением лица моей жены. Да и, пожалуй, на любом советском человеке одежда двадцать первого века смотрелась бы как на пугале. Валентина Ивановна отправилась на кухню. Мы с девочками прошли в детскую комнату. Комнатка была небольшая, квадратная. Возле двери большой комод. Над ним зеркало. У окна большой письменный стол. Без проблем можно вдвоем разместиться. Вдоль стен две узкие кроватки. Над ними коврики с медвежатами. Одна кровать аккуратно заправлена, это Танина. А вот Леночка на своей уже, похоже, успела попрыгать, вернувшись с прогулки». Молча указал Шалунье на смятые покрывала. Дочка все поняла без слов, кивнула и ловко заправила кровать, усадила рядком кукол. Потом помог дочкам сделать уроки, вернее, не столько помог, сколько проверил, чтобы все было в порядке. Леночка, высунув от усердия язык, выводила палочки и крючочки в прописях. Танечка быстро решила задачку, сделали с ней два столбика примеров и вместе выучили стишок. Я с удовольствием повторял с ней. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день. Господи, сколько лет уж не прикасался к классикам. Нет, нет, я, конечно, покупал книги в Москве в двадцать пятом году. И довольно часто. Но в основном брал легкое чтиво, чтобы разгружать мозг. Всякую там фантастику, фэнтези, попаданцев. В том числе и попаданцев жанра «Назад в СССР», кстати. И буду честен, что я завидовал героям этих книг. И согласился бы отправиться в любую задницу самого нереального мира, чтобы только сбежать от серой обыденности. Мечтал оказаться где угодно, но подальше от шумной Москвы, дымящей автомобильными выхлопами. Но выехать за город — это одно. А вот от себя... Ну, вот от себя вряд ли сбежишь. Хотя, как показал мой случай, если сильно мечтать то чудо может и в самом деле случиться. Теща позвала за стол. На ужин была гречневая каша, вареные яйца и хлеб с маслом. Я хитро посмотрел на девочек. — А не попить ли нам чаю с конфетами? — Володя, на ночь конфеты — это ж вредно! — возмутилась Валентина Ивановна. — Напротив, очень полезно. После конфет ночью снятся хорошие сны, — возразил я ей со смехом. Таня и Леночка меня поддержали хихиканьем и даже аплодисментами. Поужинав, девчонки помогали бабушке убирать со стола, а я прошел в зал. Нажал красную кнопку на серебристом боку телевизора «Чайка». По первой программе шла передача нашей соседи за гарнитурной стеной. Ничего интересного. Разоблачали мещанство и потребительство. «Эх, знали бы они, во что вылится потребительство в будущем!» Потреблятство. По-иному ты и не скажешь. Переключил на вторую программу. На экране возник сельский пейзаж, у горизонта по золотому полю плыл комбайн. На фоне всей этой красоты холеная физиономия Юрия Черниченко, будущего главы Крестьянской партии России. Смотрелась, конечно, уродливо. «Перед нами уборочная в колхозе Завета Октября» на Рафаминского района Московской области. Как видите, механизаторы снизили темп уборочных работ. А все почему? Потому что не хватает запчастей, перебои с поставками горючего. А это прежде всего неразворотливость наших партийных хозяйственных руководителей». Он потом еще что-то долго бормотал, бормотал, но я уже не слушал. Глаза слепались... Сказывалась бессонная ночь на смене и долгий день. В итоге заснул я прямо у телевизора на диване. Через полчаса меня разбудила теща. Я перебрался в спальню. Разделся и уснул крепким здоровым сном молодого человека в расцвете сил. Утром встал рано с первыми звуками государственного гимна по радио. В 6.00. Говорит Москва. Московское время шесть часов. Я слушать не стал, соскочил с кровати. Размялся, сделав полсотни приседаний и столько же раз отжавшись от пола. В ванной быстро умылся. Медведев... Пользовался электрической бритвой «Харьков». И хоть она не была идеальной, в принципе, мне тоже нравилась. Побрился тщательно. Щетина у Медведева была жесткой, такую запускать никак нельзя. Прикрепленный к генсеку в любое время должен выглядеть подобающе. Свежим, чистым, гладко выбритым. Сегодня воскресенье. Девчонкам в школу не нужно, поэтому они еще дрыхнут. Валентина Ивановна тоже из ее комнаты доносился раскатистый храп. И вот говорить ей, что храпит во время сна, бесполезно. но ну, вот не верит. Говорит, что выдумываю. У нее железный аргумент. Женщины не храпят. Ну-ну-ну, да-да. Я усмехнулся. Хотя, если разобраться, мне досталась не самая вредная теща. Бывают и похуже. Прошел в прихожую, сунул в карман куртки проявленную вчера пленку. Осторожно, стараясь не шуметь, обулся и выскользнул за дверь. Быстренько спустился вниз, распахнул подъездные двери. Сентябрь радовал теплом, светало. Часы еще не переводят, хотя уже разговоры об этом идут. Моя копейка стояла у подъезда. Да никому бы в голову не пришло снять колеса или дворники. Все-таки люди пока более порядочные. Из Кратова направился сразу в Заречье. Не доезжая до дачи генсека, примерно с километр свернул в знакомый лесок. Солнце уже поднялось, можно начинать поиски. Я обшаривал поляну целый час, но амулета нигде не было. Ни на месте памятной любви, ни в орешнике, где застукал вчера утром Джона Мастерса. Жаль, жаль, очень жаль. Мысленно уже простился с вещицей, ставшей не только привычной, но и почти родной. Насобирал хворосту, бросил на старое кострище. Костерок разгорелся с одной спички. Я достал из кармана фотопленку и бросил ее в пламя. Смотрел, как она горит. Корчится, словно ядовитая гадюка. Теперь мир никогда не увидит знаменитую фотографию Галины Брежневой, танцующей на столе. Еще один маленький эпизод истории я нагло скорректировал. «А как же эффект бабочки?» — спросят некоторые. «Ну, что я могу им ответить?» «Если последствия моих действий изменят историю настолько, что СССР не развалится, а будет процветать в 21 веке, то я, честно говоря, не против подобных эффектов». Сначала, когда я попал в 1976 мне просто хотелось снова пожить молодым, здоровым, сильным, Вот казалось бы, живи, радуйся, но постоянно мучила мысль, что через десять-пятнадцать лет все это закончится. В книгах про попаданцев события предельно просты. Попал куда-то и тут же начал геройствовать, менять историю под себя любимого. При этом думая, что делаешь добро для всех. Не, конечно, похвально. Но вот в жизни все обычно оказывается гораздо сложнее. Я хочу сохранить эту страну. А для этого важно не допустить ряда стратегических ошибок, которые произошли в моей реальности. Не так времени остается, чтобы подготовиться и предупредить афганскую войну. Да, будут и другие проблемы. Хотя чего стоит та же Чернобыльская катастрофа. Но до нее у меня еще много времени. А пока нужно как-то стимулировать мягкие экономические реформы, а также развитие цифровых технологий. И постараться не допустить к власти Горбачева, разумеется. Это уже большая политика. К большой политике прилагаются большие интриги. И тут нужно быть предельно осторожным, реагировать мгновенно, ну и действовать молниеносно. Но тут же требуется и умение отступать, когда это требуется. У Медведева и до меня были враги, ведь именно из-за них он погиб, попав в аварию. А вот я каким-то невероятным образом занял его место, завел новых врагов вдобавок к прежним. И вот если с Коровиковой я разобрался, то с гвишани предстоит бороться. Вот за что этот импозантный грузин взять Косыгина на меня зол, я, честно говоря, не знаю». Совещание, на котором Брежнев серьезно отнесся к моим словам о том, что союз развалится и страна будет порабощена Западом, я слишком хорошо помню. Уже сказались последствия. Гвешиане не удалось продвинуть собственную программу реформ, ее отложили. На бюрократическом языке это означает, что долго будут согласовывать, после чего примут либо программу конкурентов, либо придут к компромиссному варианту. Его недавно организованный институт системного анализа уже стал гнездом реформаторов и могильщиков СССР. Именно тот самый Джермен Гвишани даст дорогу Чубайсу, Березовскому, Гайдару, Дубову. Да и не перечислить всех тех стервятников, вылетевших из-под крыла этого грузинского орла. И его надо остановить. А вот как это сделать? Придется крепко подумать. Боковым зрением я вдруг заметил блеск в ветвях дерева. Повернул голову, поднял взгляд, и вот он! На ветке висит мой талисман. Птичьи перья трепетали под легким ветерком, серебряная фигурка филина блестела на солнце. Снял амулет с ветки, погладил пальцами. На одной стороне выпуклый филин, а вот с обратной стороны пазы, будто пластинка с филином, была деталью чего-то большего. Но вряд ли я когда-либо узнаю, к чему она крепилась. Да и какая теперь разница?» Положил амулет во внутренний карман рядом с удостоверением. Веткой разворожил костер, затоптал последние угольки, чтобы не устроить пожара. Все, пленка восстановлению тоже не подлежала. Подобрал небольшой кусочек, что от нее остался. Раскрошил пальцами на мелкие. Посмотрел на часы. Восемь пятьдесят. Оказывается, я всего двадцать минут размышлял, сидя у костра. Странно? Мне казалось, что прошло гораздо больше. Вернулся к своему автомобилю, сел за руль. И вдруг стало ясно, где мой амулет будет в полной безопасности и никогда не потеряется. Я достал пучок пеев из кармана, расправил и прикрутил шнурок к зеркалу заднего вида. Вот теперь полный порядок. Талисман благотворно действовал на меня, пожалуй, даже отрезвляюще. Благодаря ему я помнил, кем являюсь на самом деле. Тоже ведь был не случайным человеком в силовых ведомствах. Не диванный аналитик, как говорится, а настоящий спец. Я, Гуляев Владимир Николаевич, шестидесятого года рождения, в органы попал под так называемому андроповскому набору. Весной восемьдесят четвертого, сразу после окончания университета. После Минской школы КГБ меня направили курировать молодежные и религиозные объединения. В те годы таких становилось все больше. Неформалы, рок-клубы, сектанты, кружки по эзотерике. Спустя год перевели в шестое управление. Формально — контрразведывательное обеспечение экономики. На деле же мы курировали научные учреждения и следили за тем, чтобы никакие идеи, особенно из области высоких технологий, не уходили за границу. И потому с институтом Гришани я был знаком не понаслышке. В 2025-м, скажи кому-нибудь фамилию Орлазоров, и сразу же вспомнится имя Ян. И то, если спрашивать людей, которым за 40 или ближе к 50 и старше. Вот юмориста почти все вспоминали с улыбкой. А вот Владимира Львовича Орлазорова вряд ли кто помнит. Между тем, его программа для игры в шахматы «Каиса» в 1974 году стала первым чемпионом мира по шахматам среди компьютерных программ. Насколько я помню, орлазоров работает сейчас в 1976-м у Гвишиани. Это плохо. А вот кто сейчас конкурирует с таким сильным коллективом, куда Джермен собрал умнейших людей Москвы и Центральной России? Вот, к сожалению, я этого не знаю. Мне подумалось, что остаются лишь провинциальные научные центры. А это, в первую очередь, Институт кибернетики в Киеве. Дальше, Институты сибирского отделения Академии наук. Наверняка есть еще умные люди, но их предстоит только найти. Что ж, подожду сначала встречи Брежнева с новосибирцами. На их докладе я должен присутствовать обязательно. По крайней мере, теперь для меня самого. Цели ясны, задачи определены, так что вперед. Я нажал педаль газа и выехал на Рублевское шоссе. Домой добрался по объездной примерно за полчаса. А семья уже была на ногах. Дети ссорились, Таня пыталась стащить с ног Лены купленные вчера сапоги. «Ты чё, не понимаешь? Они же зимние! Папа, ну ты хоть и скажи!» — воскликнула Танюшка, увидев меня. «Не сниму!» — Леночка вцепилась руками в голенища красных кожаных сапожек. «Если ты старшая, то можешь командовать. Я в них пойду, они красивые!» «Папа, да ботинки надо надеть! На улице тепло!» — настаивала старшая дочь. Ссору прекратила теща. «Девочки, если не перестанете ругаться...» «Останетесь сидеть дома!» Обе моментально смолкли, насупившись друг на друга. «Надевайте туфли на улице сухо», — велела теща. «Погода отличная, а туфельки тоже красивые. Танечка, снимая, с вешалок новые платья и пойдемте причесываться. Я вам косо заплету». И девчонки унеслись в детскую. «Володя...» «Иди поешь, опять с утра голодным из дома ушел. Сердито распорядилась теща. Я сейчас девчонок соберу». На кухне я достал из холодильника буженину, отрезал ломоть хлеба. В прикуску с огурцом это самое то. Поел, убрал со стола, вышел в прихожую. Девчонки уже собраны. Нарядились в симпатичные фланелевые платья. Сверху накинули легкие демисезонные пальтишки. У старшей — серая, с синей отделкой по рукавам и воротнику. У младшей — кофейного цвета, с белыми отворотами на рукавах и белыми кармашками. Медведев в каждой загранпоездке покупал своим женщинам одежду. Ну что ж, у него был хороший вкус, отметил я. А вот еще Медведев все-таки недолюбливал. Иначе бы не купил ей этот ужасный кремпленовый плащ. Когда все уже уселись в автомобиль, я, наконец, озвучил предложение. «Ну что, ВДНХ?» Ответом стал восторженный визг дочек. Валентина Ивановна же попросила высадить ее у метро на проспекте Мира. Решила навестить подругу. Я возражать не стал. Без ее замечаний нам с дочками гулять будет куда как веселее. С проспекта Мира доехал до главного входа ВДНХ. В воскресенье народу там было довольно много. Пришлось даже постоять в очереди. Приятно удивила цена входного билета — всего пятнадцать копеек. С медведевской зарплатой подполковника КГБ примерно в четыреста рублей. С такими ценами можно было ни в чем себе не отказывать. Тем более детям. Чем девочки тут же и воспользовались. Я же только улыбался, глядя на эту бурю эмоций, на восторженные детские вопли. Сначала мы загрузились в открытый автопоезд. Маленькие, уютные, открытые вагончики тянул небольшой автомобильчик РАФ на электротяге. Вагончики были расписаны забавными зверушками. Купил билеты. Мой стоил десять копеек, детские обошлись по пять. Поезд тронулся, и мы поехали по огромной стране чудес. Иначе назвать то, что видел я, не могу». У главного корпуса поезд остановился. «Желающие могут пройти в зеленый театр!» — прокричала в мегафон экскурсовод. «В зеленом театре сейчас круговая панорама, стереофильм с эффектом присутствия!» Часть пассажиров вышла. Мы с девочками решили доехать до павильона «Космос». Но настроение у них менялось, как погода. Снова передумали и направились в ботанический сад. А уже оттуда, пешком, с мороженым в руках, мы все-таки дошли до павильона «Космос», возле которого стоял настоящий самолет Ту-154. Его использовали как аттракцион. Девчонки сразу же взбежали по трапу, а я не стал их останавливать. Сам не стал заходить, остался ждать у трапа. доел мороженое, бросил палочку в урну. Следующим был павильон «Космос». Обойти его за один день просто невозможно. Четыре этажа, заполненные настоящими макетами. Тут тебе был испускаемый аппарат космического корабля «Союз». И еще много чего. Девочки даже заглянули в него. «Ой, как там тесно!» — щебетали они, перебивая друг друга. «Как же там наши космонавты помещаются?» Но я взял их за руки и направился к стенду, изображавшему стыковку кораблей «Союз Аполлон». Девчонки ахнули, увидев огромный глобус. Вокруг звездное небо. На Земле, в районе мыса Канамерал, вспыхнула яркая звездочка. Пластиковый Аполлон появился на орбите Земли и, подсвеченный лампочками, поплыл вокруг глобуса. Вспыхнула следующая звездочка, на этот раз на Байконуре. И также на орбите появился «Союз». Наш корабль быстро догнал американский, что вызвало бурную реакцию наблюдателей. «Смотрите, смотрите! Наш корабль быстрее!» — восклицали в толпе мальчишки. «Сейчас догонит американца!» За макетом засветился киноэкран, и на нем появились лица советского космонавта и американского астронавта. Леонов и Стаффорд. Оба в космических скафандрах, но без шлемов. Они улыбались с экрана и махали зрителям руками. А я смотрел вокруг глазами человека из двадцать первого века. И больше всего меня поражал восторг посетителей ВДНХ. Искренняя радость от увиденного и настоящая, неподдельная гордость за свою страну. «Куда же все это делось?»